Глава пятая. Когда я отстранился от Луаны и принял человеческий облик, то обратил внимание, что женщина стала выглядеть очень паршиво. Ее мимические мышцы полностью расслабились, отчего создалось впечатление, будто лицо аристократки просто растеклось, подобно нагретому солнцем воску. И теперь... Морщины столь глубоко рассекали кожу некогда прекрасной владеющей, что она стала походить на преклонных лет старуху. Хотя нет, уже не владеющий. Сейчас передо мной находилась самая молодая грандмастер рода Персус. Обессиленная и истощенная, но все же... Пока я снимал повязку и отвязывал ее руки, она даже не пошевелилась продолжая находиться в забытье, свесив голову на плечо. На ткани, закрывающей Луане глаза, остались целые пряди темных каштановых волос, выпавших после пережитого стресса. А ногти на ее пальцах оказались содраны об дерево подлокотников почти до половины, оголив кровоточащее мясо. «Моя гостья...» Выглядевшая несколько часов назад гораздо моложе своих истинных лет, сейчас прибавила в возрасте как минимум до 60. Собственно, после того, что я делал с ней, ее душа пребывала едва ли не в более худшем состоянии, нежели тело. Уютный парк с фонтаном, в который я пришел, теперь стал попросту неузнаваем. Он был полностью разрушен и перепахан, как после затяжной бомбежки. Пышные бутоны цветов уронили свои яркие лепестки, аккуратные кусты переломало и раскидало вокруг, а надтреснутая статуя и вовсе рассыпалась невесомой пылью. Такова оказалась цена силы. «Очнитесь, моя домина!» Я несколько раз не сильно похлопал подопытную по щеке. Пора увидеть обновленную себя. Женщина вяло завозилась и попыталась распахнуть глаза. Однако стоило только ей увидеть перед собой мое лицо, как она с криком вскочила, едва не засветив мне лбом в челюсть. «Отойди от меня, отродье!» Сипла выкрикнула она, вставая так, чтобы между нами находилось кресло. Кажется, аристократка сорвала голос уже в первые полчаса, пока я работал над ее душой. — Что такое Луана? — Сделал я вид, что не понимаю, чем вызвана такая реакция. — Прислушайтесь к себе. Я исполнил свое обещание. — Так чем вы недовольны? — Ты... ты... ты чудовище! — выпалила мать Астры, обличительно тыча в мою сторону окровавленным пальцем. Ты мучил меня и истязал! Я не прощу тебе этого!» «Успокойтесь, Домина, Мягко, как если бы говорил сумасшедший, попросил я. «Вы же не думали, что это будет легко? Зато теперь вы настоящий грандмастер и сможете отстоять интересы дочери в семье лучше кого бы то ни было. «Я не хочу иметь с тобой ничего общего, проклятый демон!» Гневно выплюнула она и попятилась к лестнице, ведущей наверх. «Ты ошибаешься, Луана!» Мой голос одномоментно посуровил и зазвенел от скрытой угрозы. «Мы заключили с тобой сделку, и тебе придется иметь со мной дело. Не забывай, то, что я тебе дал, я сумею и отнять». Аристократка сбилась с шага, но не остановилась. Не сводя с моей фигуры перепуганного взгляда, она кое-как сдвинула засов на люке и торопливо выскочила из подвала. Однако я на нее не сердился за такую бурную реакцию. Ей в самом деле многое пришлось пережить за эти часы. А я смог подтвердить одну из своих теорий. Демоны не просто могут пожрать, человеческую искру. Они способны воздействовать на нее, побуждая как к развитию, так и к деградации. Вполне возможно, что при определенной сноровке слуги дьявола могли бы стать даже врачевателями душ. «Данмар, что здесь произошло?» Вниз заглянул встревоженный Кавим, с подозрением, осматривая каждый закуток подвала. «Ничего такого, о чем следовало бы волноваться», — расплывчато ответил я. «Что, правда?» — позволил себе ухмылку южанин. «Я видел, как ты спустился сюда с блистающей красоткой, а парой мгновений ранее мимо меня промчалась обрюзгшая старуха. Почему она так кричала?» «Потому что ничто не дается просто так, Кавим. Она хотела стать сильнее, и я указал ей путь» но плата за это оказалась сильно выше, чем рассчитывала моя гостья. «Данмар?» «Да?» Шахирец поколебался, будто сомневался, стоит ли вообще у меня о чем-либо спрашивать, но все же не смог удержать своего любопытства. «Я так понимаю, что эта женщина уже давно могла стать магистром. Твоя гостья, хоть и красива, но от моего взгляда не могла укрыться, что она мне может годиться в матери. Верно ли я понял, что ты...» Владеющий сглотнул слюну, словно боялся своих слов. «Сделал ее грандмастером. Все верно, мой друг, ты весьма прозорлив. Не стал запираться я. Но твое смятение слишком заметно. Ты так и не научился вскрывать свои эмоции. Что тебя гнетет? Хм... Данмар...» Ежанин совсем по-мальчишески принялся заламывать пальцы. Но мне уже было понятно, что смолчать он не сможет. «А со мной получится провернуть то же самое. Ты же слышал, как надрывалась почтенная домина. Неужели тебя не пугают мои методы? Разве может пугать телесная боль, когда изнывает душа?» — вздернул подбородок беглый дворянин. Пока вероломный эмиссаль правит моим родом, мне не будет покоя. А с чего ты, Кавим, взял, что моя гостья терзалась телесной болью?» Скептически вскинул я бровь, и собеседник, кажется, растерял большую часть своей уверенности. «И все же я готов!» — упрямо тряхнул головой владеющий. «Ты же обещал мне месть, Данмар!» Сначала я не понимал, как ты осуществишь задуманное, ведь против дяди у меня не будет ни единого шанса. Но теперь я узнал еще одну тайну, которую ты хранишь. Но почему же ты выбрал ее, а не меня? Я должен был все проверить, многозначительно поведал я. Вмешательство в душу — процесс тонкий и несущий множество угроз. Я не мог слепо рисковать тобой. Мужчина коротко кивнул, легко воспринимая новость о том, что я способен на подобное чудо. Видимо, в его понимании, для посланника на Лмунаши это не должно быть большой проблемой. «Скоро, Ковим», — пообещал я. «Очень скоро мы разберемся с Эмисалем, и тот ответит за свою ложь и коварство. Просто доверься мне». «И теперь...» Я хотел бы поднять этот кубок за Данмара, величайшего поединщика, которого знаю. Он доказал всей империи, что воздух тоже может быть опасен. Виват! Каетзивита закончил говорить тост. И ему эхом вторили почти полсотни юных аристократов, которых я пригласил на небольшой скромный праздник в честь моего четырнадцатилетия. А заодно и победы над главой Иматирос. И поскольку теперь моего внимания искали слишком многие высокородные, присутствием сие мероприятия почтили абсолютно все, кого я хотел видеть. Зазвенели, сталкиваясь полированные бока богалов и чаш, а одобрительные выкрики и здравицы меня даже слегка оглушили. Без надсмотра наставников и родителей Молодые дворяне заметно так раскрепостились, и ароматное сладкое вино только еще больше усилило этот эффект. «Спасибо, друзья, спасибо!» Поблагодарил я всех, сверкая фальшивой скромной улыбкой. «Ваша поддержка действительно много значит для меня. Сегодня в мой адрес прозвучало много теплых слов, но я бы хотел немного отступить от традиций, и тоже одарить вас. Надеюсь, вам понравится. Взяв со стола серебряный колокольчик, я трижды встряхнул его, наполняя наш уединенный трапезный зал, облюбованный мной ресторацией, пронзительным звоном. Почти сразу же откуда-то из недр здания появилась пара лакеев, которая несла огромный поднос, заставленный идеально ровными рядами голубоватых склянок. Характерный внешний вид сосудов и элегантные языки пламени на их округлых стенках не оставили равнодушными никого. Практически все юноши и девушки узнали редкий в Махе товар и оживленно зашептались. «Это же небесная тысяча, огненная вода! Да тут ведь целое состояние. Мой отец отдал пятьдесят золотых за один только пузырек». «Где он достал столько?» Пока прислуга расставляла драгоценный напиток на длинном столе, чтобы досталось каждому аристократу, гости как-то подозрительно косились в мою сторону, словно опасались, что я над ними подшучиваю. Но я встречал каждый такой взгляд гордо и прямо, готовясь ответить на любое несправедливое обвинение. Будет кто-либо решиться мне его бросить. Когда же самые смелые первопроходцы убедились, что он сей напиток действительно скатывается внутрь, подобно комку жаркого пламени. Веселье грянуло с новой силой. Золотая молодежь принялась пробовать невиданную настойку, горячо споря о ее недостатках и достоинствах. И бесчисленные тосты в мою честь слились в единый, неразборчивый гол. Рогнел. Почему ты не веселишься? Преувеличенно грустно спросил я, подсаживаясь к парню в зеленых одеждах. Тебе не нравится здесь? Я давно уже наблюдал за ним, причем не только на этом празднике. Новый глава рода Девита, унаследовавший пост после трагического убийства отца, к которому я приложил руку, сегодня сидел мрачнее тучи. И, похоже, пребывал в таком состоянии уже не первый месяц. Ему было всего восемнадцать лет, и, судя по тому, что я видел и слышал, груз неподъемной ответственности за всю фамилию очень тяготил юношу. Мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы упросить Каета пригласить старшего брата на мое торжество. Нам нужно было с ним поговорить, и от результата сегодняшнего разговора будет зависеть, как Рогнейл откажется от главенства в семье. Сделает ли он это по доброй воле, или же мне придется ему помочь, как я помог Хаураю? Аристократ с темными волосами, способными посоперничать в черноте с цветом дьявольских крыльев, поднял на меня печальный взгляд и даже немного виновато улыбнулся. Прости, Данмар, не воспринимай мое уныние на свой счет, тактично ответил он. Ты организовал прекрасный праздник. Но на меня слишком многое свалилось. Трудно веселиться, когда осознаешь, что у тебя сотни неоконченных дел. Я прекрасно тебя понимаю. Подмигнул я парню. Ведь мне приходится жить в таком режиме вот уже который год. Хочешь полезный совет? Буду признателен. Кисло отозвался Девита, нисколько не приободрившись. Научись переключаться. То есть? То и есть Рогнейл. Веско припечатал я. «Если ты будешь думать только о своем долге и работе, то очень быстро выгоришь. Разум должен научиться отдыхать. В противном случае ты станешь совершать одну ошибку за другой. А такого в нашем окружении не прощают». На последней фразе я сильно понизил голос, и темноволосый парнишка понятливо кивнул, соглашаясь с моими выводами. «Ты совершенно прав, Данмар. Не смог отрицать очевидного вам брат Каета. Несмотря на свой юный возраст, ты удивительно много в этом понимаешь. Но это только звучит легко. Если сознание не желает тебя слушать, всегда можно найти средство, чтобы слегка задурманить его». Я кивнул головой в сторону кувшинов с ледяным вином, а затем щелкнул ногтем по круглому боку пузырька с огненной водой. Или чтобы не страдать по утру от головной боли, можно попробовать что-нибудь еще. Не хочу тебя обидеть, Данмар, но я уже пробовал раньше это зелье. Рогел скривился, будто от неприятных воспоминаний и должен тебе признаться, что этот отвратительный вкус мне теперь снится в кошмарах. Похоже, ты просто неправильно пил этот чудный напиток, ухмыльнулся и я. Я бы не стал употреблять по отношению к этой горькой отраве слово «чудный». «Здор!» — возмущенно всплеснул я руками. «Хочешь, я тебе научу? Тут все просто». Не слушая вялых возражений Девита, я прошелся вдоль стола и собрал тарелки с мочеными и маринованными закусками. Признаюсь, один их только вид вызывал у меня повышенное слюноотделение — потому что полноценно перекусить мне сегодня еще не довелось. Парнишка же следил за моими действиями с толикой вежливого интереса и недоверия, но протестовать уже не пытался. После этого я взял пару позолоченных чарок размером с младенческий кулачок и разлил в них грамм по 40 кристального напитка. «Смотри, тут не все так просто». Продолжал я обучать питейным премудростям аристократа. Употребление огненной воды – это целый ритуал, который нужно свято чтить. Для начала выбери себе закуску по душе, но пока не ешь, просто присмотри. Придвень к себе поближе или лучше держи прямо в руках, чтобы можно было положить ее в рот за то время, пока сердце делает удар. Затем вливай огненную воду прямо в горло, Просто постарайся, чтобы она не коснулась языка. Вкус и в самом деле не является ее достоинством. Обратив особое внимание собеседника на то, что нужно задержать дыхание на выдохе, я залпом опрокинул в себя стакан. А потом сразу же сцапал со стола ломтик соленой рыбы чаны. Закатив глаза, будто от неземного блаженства, я подавил неуместный рвотный позыв. Эта партия самогона оказалась слишком уж забористой и крепкой, так что мое 14-летнее тело, неприученное к обильным возлияниям, чуть не испортило мне всю игру. «Попробуй, Рогнейл, предложил я, «только делай в точности, как я показал». Молодой глава Девита, нехотя, но все же удовлетворил мою просьбу. Под моим чутким руководством и мудрым наставничеством он послушно выпил целую чарку огненной воды и закусил маринованными грибами. Стоит отдать ему должное, он почти даже не скривился. «Хм...» — с сомнением пробормотал аристократ, прислушиваясь к своим ощущениям. «А это действительно не так уж и паршиво, как мне показалось в первый раз. Но теперь-то видишь, что я прав!» — радостно хлопнул я в ладоши. «Знаешь, как говорили древние? Между первой и второй перерывчик небольшой, поэтому давай еще по маленькой. Начиная постепенно спаивать распробовавшего вкус крепкого алкоголя юношу, не желающего выглядеть белой вороной на фоне остальных гостей, я принялся привычно жонглировать словами. Я затрагивал такие темы, которые неизменно заставляли бы Рогнейла поделиться своими собственными заботами и сомнениями. Где-то подталкивая, а где-то подсказывая, я слой за слоем вскрывал кокон отчуждения между нами. Не прошло и часа, как мы уже беседовали с ним, словно старые закадычные друзья, выросшие на одних пеленках. «Понимаешь, Данмар», — бормотал Девита слегка заплетающимся языком, «смерть отца стала большой трагедией для всего рода». Он всегда был полон энергии и сил, а потому даже самые заклятые враги полагали, что прожить ему суждено еще не меньше полувека. Но это все же случилось, и теперь все свалилось на меня одного. — Очень понимаю тебя, Рагнейл. Ничто так не укрепляет чувство долга, как невозможность уклониться от его исполнения. — Я не думаю, что готов к этому. — сокрушенно покачал головой парень. Я всего лишь хочу доучиться целительству, а вместо этого вынужден погрызать в кучах бумаг, вникать в торговые дела, выискивать в словах окружающих тысячи подвохов и разгребать родовые дрязги. Я вижу свое призвание совсем в ином, но мне приходится растращивать молодые годы на эту бесполезную суету. Мне кажется, что я медленно схожу с ума. Таково твое бремя как наследника. Философски пожал я плечами. Рогнейл вперил в меня тяжелый взгляд за туманенной выпивкой, а потом отмахнулся, едва не опрокинув полупустой флакон из-под огненной воды. «Зря я об этом заговорил», — буркнул он. «Мне на мгновение показалось, что ты сумеешь понять меня. Видимо, я ошибся». «Совсем нет». На полном серьезе открестился я от его слов. Я на самом деле тебе сочувствую, просто ничем не могу помочь. Оно и неудивительно. Никто не может. Устало потер лицо аристократ. Алкоголь сделал свое дело. И теперь юноша безутайки делился со мной своими переживаниями. Он и сам понимал, что не подходит для той роли, в которой его хотели видеть остальные члены семьи Девита. Поэтому... Мне оставалось лишь заронить в его голову нужные мысли, которые со временем дозреют. Ну, вообще-то тебе есть на кого положиться, заметил я. У тебя есть линей и каэт, но потому ты можешь не просто разделить с ними эту ношу, но и полностью свалить на их плечи. Это было бы не очень порядочно с моей стороны, излишне пылко возразил молодой глава. Однако я заметил, что эта мысль показалась ему слишком уж соблазнительной. «А ты говорил с кем-нибудь из них об этом?» Насмешливо изогнул я бровь. «К примеру, Хурай, да примет в орган его душу, вложил в обучение каета целую гору золота. Быть может, именно его он и готовил себе на замену? Может, твой брат добровольно захочет взвалить на себя обязанности главы?» «Откуда я знаю, Данмар?» Отец был скрытным человеком, он никого не посвящал в свои планы. Но в чем-то ты можешь быть прав. Время рассудит, Рагнейл. Но обсудить это с роднёй все-таки стоит. Естественно, я не стал говорить о том, что к тому моменту проведу плотную обработку нового кандидата на пост и подробнейшим образом объясню ему, почему он хочет быть главой рода. Ведь молодому Девита об этом знать совсем не нужно.